Глава 8. Встряхнувшись так, как это делает хохот, когда вылезает из ванной, я пошла по лесной улице. Нет уж, больше не стану развлекать себя походами по бутикам. Сегодня не мой день. Лучше найду маленькое уютное кафе, желательно с деревянной посудой, чтобы чашка с чаем, которую я уроню на пол, не разбилась. Посижу там. И вдруг глаза наткнулись на вывеску Юридическая консультация. Я пришла в полный восторг, но ловца и зверь бежит. Дверь в помещение, где раились адвокаты, оказалась каменно тяжёлой. Я изо всех сил тянула её на себя, потом покрепче уперлась ногами, дёрнула ручку раз, другой, третий, вспотела, но не добилась результата. Устав, я уставилась на створку. Может, она заперта? Маловероятно. Слева висит табличка: мы работаем круглосуточно чтобы вытащить вас из беды. Ниже наклейка со словом "толкай". Кто такой толкай? Хозяин консультации, ведущий адвокат? Я снова потянула дверь и в ту же секунду сообразила. Толкай. Ее следовало открывать не на себя, а совсем даже наоборот. Обозлившись на собственную непонятливость, я изо всей силы пнула преграду ногой. Дверь легко, словно она сделана из картона, распахнулась. Я влетела в тёмную прихожую. Удерживаемая сильной пружиной, створка понеслась назад, чуть зазеваешься на пороге, и она даст тебе в лоб. Я шарахнулась к стене и незамедлительно сшибла деревянную вешалку, сиротливо стоявшую в углу. Та стала падать прямо на стеклянный журнальный столик, где кучи громоздились газеты. Очевидно, это помещение предназначалось для клиентов, которые должны ожидать своей очереди к адвокату. Но сейчас в холле никого не было. Я ухитрилась поймать вешалку и без особых потерь поставить её на место. Потом, глянув в большое зеркало, попыталась привести в порядок торчащие дыбом волосы. ей богу сегодня звёзды встали не в ту позицию. Может, бросить машину на стоянке и пойти домой пешком?" Слегка успокоившись, я вошла в зал. И увидел двух мужчин, сидевших в противоположных его концах. Один, пожилой, седой, похожий на старый трухлявый гриб мухомор, спокойно читал газету. Другой, молодой, по виду чуть старше Мани, пялился в компьютер. "Здравствуйте", кашлянула я. Парочка обратила взоры на меня. "Я нуждаюсь в адвокате. Кто из вас свободен?" "Я", хором ответили юристы. Повисло молчание, потом Мухомор просипел: "Выбирайте, кто вам больше по вкусу. Чему вы доверяете? Опыту, уверенности или молодой глупой бесшабашности?" Я замерла, изучая ассортимент. Честно говоря, мне не нравился ни один из предлагаемых вариантов. Гриб слишком старый, дышит с трудом, и с голосом у него беда. Похоже, совсем связки от старости и стёрлись. А молодой небось, ничего не умеет. Да, не зря они тут сидят вдвоём. Остальные их коллеги, приличные адвокаты, занимаются сейчас делом. Так я вас слушаю, прокашлял старик. Идите сюда. Парнишка сердито сверкнул глазами и опять впился взглядом в монитор. Что у вас? настаивал Божий Дуванчик. Споры наследстве, развод, всё могу без проблем, лучше меня нет. Ага, именно эту фразу мы лучшие Слышу каждый день из радиоприёмника. Таким образом, Русское радио нахваливает себя. Но я очень хорошо помню, как один раз поехала по делам в местечко под Коломной и с огромным удивлением обнаружила, что на расстоянии 50 километров от Москвы Русское радио исчезло из моей автомагнитолы. Вот вам и лучше. Нельзя доверять тому, кто бахвалится. Решительным шагом я приблизилась к парнишке. Села около его стола на стул. И спросила: "Тебя как зовут?" "Дима", растерянно ответил тот и тут же поправился. "Дмитрий Павлович". "Диплом имеешь?" "Могу показать", оскорбился зелёный адвокат. "Не надо", улыбнулась я. "Что заканчивал?" «Юрфак МГУ». "Хорошо", кивнула я. "Нанимаю тебя защитником. Речь идёт об убийстве". "Ошибку делайте, милейшие", проскрипел Гриб. Опыт это главное. Но я пропустила мимо ушей брюзжание старичка. Лично мне комфортнее иметь дело с молодым парнем, чем с шатающимся от слабости дедулькой. Целый час мы с Димой обсуждали дело. Потом он выписал мне квитанцию и сказал: "Вам скидка, как моему первому клиенту". Я улыбнулась. "Говорят, я приношу удачу. Вот увидишь, после меня клиенты к тебе толпой пойдут". Дима хихикнул, я встала, запуталась ногой в свисающем с его стола шнуре, пошатнулась и упала в проходе. Мне на спину шлёпнулся телефонный аппарат. Не разбился, воскликнул Дима. Вроде нет, ответила я, прихтяя и пытаясь встать на ноги. Отлично себя чувствую. Я про телефон, радовался поренёк. Целый охотник. Грипп зашёлся в кашле. Ну-ну, прохрипел он. Ну-ну, спаси Господь вашего клиента. Вы бы, Альберт Валентинович, лучше вспомнили, как утопили Каранышева, которого судили за мошенничество в особо крупных. Дрожащим голосом отбивался Дмитрий Павлович. Прокурор потребовал шесть лет, а после вашей замечательной речи мужику 10 вломили. Такое вы впечатление на судью произвели. Мухомор побагровел и стал издавать такие жуткие звуки, то ли крик, то ли кашель что я вылетела в ужасе в коридор. Не хватало только стать свидетельницей его кончины на рабочем месте. Решив больше сегодня не испытывать судьбу, я пошла к Прокофьеву и принялась звонить в дверь. Кто там? пропищали изнутри. Сергей дома? Какой? Вопрос меня слегка удивил. Прокофьев? А что, их тут несколько? Нет, гремя замками ответил кто-то для порядка интересуюсь. Дверь распахнулась, перед глазами открылся длинный коридор, увешанный тазами. На пороге стояла крохотная бабулька, обутая, несмотря на тёплый июнь, в валеночки. "Чего тебе, деточка?" тоненьким голосочком осведомилась она. И тут до меня дошло: квартира-то коммунальная. Мне нужен Сергей Прокофьев. Бабуся поморгала выцветшими глазками. "А ну, пошли ко мне." Мы протиснулись в довольно просторную комнату, обставленную допотопной мебелью. "Садись-ка", велела старушка. "Рассказывай про себя всё без утайки. Муж есть? Пьяница?" "Нет", обалдела ответила я. "А дети?" "Двое". "Эх-ма", вздохнула старушонка. "Надеюсь, собак не держишь". "Пять их у меня. Ещё две кошки, хомяки и жаба". "Да в чём дело?" Какая вам разница, кто у меня живёт? Ишь ты, обозлилась бабуся. Когда сюда въедешь и в соседках окажешься, поздно будет локти кусать. Хватит с меня. И так всю жизнь с алкоголиками прожила. Имею право хоть на старости лет спокойно деньки скоротать. А тут ты с зоопарком. Так вы решили, что я здесь комнату купить хочу. Ну да. Серёга свои хоромы продаёт. У него две залы, и у меня тут одна. Деньгами где-то разжился и решил отдельно жить. Прямо удивительно. Откуда только средства взял? Ну жена умерла, наверное. Её бизнес продал? Старушонка визгливо рассмеялась. Кто бизнес продал? Сергей? Чей? Так Светы, жены своей покойной. Хи-хи-хи, развеселилась бабуська. Бизнес у Светки. Ну, Марила, Пьяница она была, алкоголичка запойная. Бутылки у вокзала собирала. Вот и весь её доход. Да сколько раз она ко мне приходила и ныла: "Зинаида Власьевна, дайте десяточку. Серёга получку принесёт, тогда и верну". Я-то сначала кошелёк расстёгивала, а потом перестала. Никогда она долги не возвращала. А мне говорили, что Светлана зашилась. Нет, так и умерла. Выпила на улице и в сугробе заснула. А ведь и не такая старая была. Вот бедняга. Так и надо, отмахнулась Зинаида Власьевна. Какой толк от пьяницы? Хорошо детей не настрогала. А то вот у нас, в 72, ныкины проживают, глушат водку, а ребятки оборванные и да голодные шляются. Старший тоже к люмашке прикладываться стал. Вчера идо из магазина, а он мне навстречу встречу спотыкается. Это в 13 лет. Что же, Сергей жену не лечил. Сам хорош махнулась старушка. Тоже употребляет, но правда не до такой степени, как Светка. Он всё-таки из приличной семьи. Работает нормально, чего-то изучает, объяснял мне, а я забыла. Тут из коридора послышался грохот. О, оживилась Зинаида Власьевна. Сергей пришёл. Он всегда так роняет. Эй, Серёжа, иди сюда. Покупательница заявилась. В комнату заглянул ходу дядечка с болезненно бледным лицом. Вы по поводу жилья? я кивнула. Тогда пошли ко мне, оживился Сергей. Мы оказались в коридоре, а потом в просторном помещении с огромными окнами. У меня тут две комнаты, словоохотливо принялся объяснять дядька. Все просторные, по 20 метров, окна во двор, шума никакого. Соседка одна, Да она на ладан дышит, помрёт вся квартирка вашей будет. Что же вы съезжаете? медленно спросила я. Центр надоел. быстро ответил Сергей. Он для богатых людей, тут цены чудовищные. Я в Марино собрался или в Братеево. И вы с женой вдвоём жили в этих комнатах? удивилась я. Так раньше здесь куча народа была, охотно пояснил Сергей. Отец, мать, два моих брата, бабушка с дедом. Сютка с дядькой. На головах друг у друга сидели, а потом умирать начали. Один я и остался, словно перст, никого вокруг. И он уныло уставился в грязное окно. Я внимательно разглядывала мужика. Грязные редкие волосы прилипли к яйцеобразному черепу. Длинный нос свисает почти до подбородка. Маленькие близко посаженные глазки мечутся под неожиданно широкими бровями. Узкие губы кривиту ухмылка, плечи покрыты перхотью, костюм заношенный, грязный и пахнет от рамео немытым телом. Перед глазами стал Андрюшка, красивый, статный, великолепно одетый, благоухающий дорогим одеколоном, веселый, с белозубой улыбкой, богатый. И Вика решила бросить такого мужа, чтобы соединить свою судьбу с этим обмылком. Ну, простите, в это я не поверю никогда. А жена ваша где я решила начать издалека умерла царствие ей небесное широко перекрестился сергей пила очень вот до 50 ей не дожила значит она не была удачливой бизнес леди кто скинул вверх брови сергей ну ваша супруга светлана прокофьев хмыкнул бизнес леди алкоголичка горькая поберушка похоронить не на что было и не в чем». Спасибо, Зинаида Власьевна, чистое платье дала. А то бы пришлось в грязной куртке в гроб класть. Что же ты, милый человек, не заработал несчастный на саван? Чуть было не спросила я. Сергей, словно услышав мой невысказанный вопрос, слегка порозовел и стал оправдываться. Я-то в ней сижу. Зарплаты еле-еле хватает на макароны. Да ещё Светка всё пропивала. «Надо же, покачала я головой. А мне вот рассказывали, будто она жутко богатая, вас содержала. Чего только люди не придумают, вздохнул Прокофьев. Кто же наврал такое? Они на Супровкина. Сергей быстро глянул на меня. Я такую не знаю. Ну как же, заулыбалась я. Она хозяйка дачи, где вы много лет весело проводили время с Викой Столяровой. Да и живёте вы в одном подъезде. Прокофьев попятился. А, точно, забыл, что она Супровкина. А вы кто? Частный детектив. Кто? обомлил дядька и забегал по мне противными крысиными глазками. Частный детектив, повторила я. Такой человек, который не жалея себя и не считаясь со временем, копается в навозе, дабы отрыть жемчужины истины. Сергей сел и устало сказал: Простите, не понимаю. Преодолевая брезгливость, Я осторожно устроилась на краешке стула с засаленным сиденьем и резко спросила: Вы знаете, что Вика в тюрьме? Да. Вас вызывали на допрос? Да. И что вы рассказали? Правду? Какую? Неожиданно Сергей прижал к груди кулаки и зачастил. А что делать было? Да, встречались, но потом разошлись. Я с женой решил остаться. С алкоголичкой, с пьяницей. Любил я её, поймите, любил. И ходил к Вике на свидание. Над верхней губой Сергея выступила цепочка мелких капель. "Я же мужчина", сообщил он. "Ты что? Мне нужна женщина", заявил обмылок. "А Светлана увы совсем ни на что не была годна". Вот так и жили. Вика для тела, жена для души. Тянулось всё это тянулось, а потом и разорвалось. Я остался со Светкой. А Вика на мне замуж выскочила за богатого. Ну а после жена померла. Я ведь то и позвонил. Она, конечно, с радостью снова встречаться стала, только я в убийстве её мужа не участвовал. Это она сама придумала. Мне стало противно, но до истины докопаться надо. И вы платили Нине Супровкиной по 1000 долларов в месяц за дачу. Откуда деньги-то взяли? Я? Что вы? не такую сумму и за год не заработать. Но на дачу вы ездили? Да, довольно часто. Раз в неделю точно. Так, себе домик, на один бачок скособоченный. Да и от электрички далеко. Только надо же было где-то устроиться. Вика сказала, что её подруга бесплатно пускает. Я принялась рыться в сумке, отыскивая сигареты. От этого мужика так воняет, что единственный способ избавиться от тошноты воспользоваться глаузом. Значит, дачу Нина предоставила вам бесплатно? Ага, кивнул Сергей. Кто бы мог подумать, что так получится? Страсть Господня. Ну зачем Вика пошла на преступление? Теперь ведь посадят. «С вашей лёгкой руки, рявкнула я. И чего? прищурился Прокофьев. Мне по-вашему следовало соврать? Сказать, что знать не знаю Вику? Когда я выскочила из пропахшей потом берлоги на улицу, Воздух Тверской, наполненный бензиновым смогом, показался мне упоительным. Нет, что-то здесь не так. Я всё-таки достаточно хорошо знаю Вику. Она не могла иметь никаких дел с этой потной жабой. Да от него на расстоянии 100 метров противно сидеть, не то что, ну, сами понимаете, о чём я толкую. И потом Нинка говорила одно, Сергей другое. Кому верить? Ладно, сейчас нужно катить домой. А завтра с утра я вновь отправлюсь к Нинке, поговорю с ней по-другому. Похоже, она наврала мне с три короба. В Ложкино я прилетела голодная, злая и обнаружила, что моя ванная превращена в парикмахерский салон. Повсюду были расставлены бутылочки с шампунями и валялись пустые тюбики из подкраски. Маруська, укутанная в полотенце, сидела на моей кровати, поджав ноги. Голова её была похожа на шлем инопланетянина. Волосы прослоены фольгой, и из них торчало нечто похожее на спицы. «И чего вы у меня устроились?" устало спросила я, стягивая льняные брючки. "О, где?" пожала плечами Маня. "Внизу, в гостиной". "Ну не знаю", протянула девочка. "Зайка тут решила. Сейчас Эрка всё уберёт". Не успела Маня закрыть рот, как в спальню ворвалась домработница. Я ойкнула, Голова её была выкрашена в цвет взбесившегося баклажана. Пряди стояли под углом в 90 градусов и были какие-то ребристые, странные, словно изломанные. Ирка, из вполне симпатичной особы, превратилась в персонаж фильма Звёздные войны. "Ну как?" радостно воскликнула она. "Впечатляет?" "Просто слов нет", промямлила я, но оказалось, что основное испытание ждёт меня впереди. В комнату словно торнадо влетела зайка. Я онемела. Её белокурые прядки, ещё сегодня утром красиво подстриженные, прикрывающие маленькие ушки и точёную шею, сейчас приобрели цвет, вернее, оттенок. Нет, цвет. Простите, никак не могу подобрать слово. Видели ли вы когда-нибудь перья павлина? Если да, то можете представить, что творилось у Ольги на башке? Во-первых, она подстриглась самым идиотским образом. На макушке ёжик, по бокам более длинные прятки. На лоб падает асимметричная чёлка, прикрывающая левый глаз. Но даже эта стрижка была бы вполне приемлема, если бы не колер. Каждая волосинка у корня была нежно-розовой, потом делалась красной, бордовой, лиловой и тёмно-синей. Я в ужасе повернулась к Мане. Ты тоже такой станешь? Нет. "Бодро воскликнула она. У меня основной тон зелёный. Классно вышло", удовлетворённо заявила Зайка, щупая свою макушку. "Завтра с бригаду бригадой стал бы нехватит. Пошли ужинать". В столовой уже сидел Кеша, слава богу, его волосы выглядели привычно. "Слышь, Зая", сказал наш адвокат. "Ты на ночь свет-то не выключай?" "Почему?" спросила жёнушка. Кладя себе на тарелку половинку отварной морковки и три зелёные горошинки. Кровать у окна стоит. Меланхолично пояснил Аркадий: "Луна сейчас ярко светит, проснусь ненароком. увижу тебя и испугаюсь". "Дурак", прошипела Зайка. "Да и не один я за сердце схвачусь". Как ни в чём не бывало, вещал Кеша: "Любой забьётся в припадке". "А вот и нет", рявкнула Ольга. Тут в столовую с двумя бутылками пива в руках вдвинулся Александр Михайлович. Он на секунду замер на пороге, потом уронил Guinness и взвизгнул. "Юлки-палки! Это что такое?" говорил же, ухмыльнулся Кеша. Диктерёв перекрестился. "Оля, бог мой. Ну и прическа!» "Молчи", процедила Зайка. "Ничего не понимаешь". Но полковник всё никак не мог успокоиться. Ира, а у тебя? Мама родная. Ты лохмы в вафельницу засовывала. Домработница скорчила гримаску. Ну, Александр Михайлович, вы же совсем в моде не разбираетесь. Теперь мне осколки собирать. Ну от чего бутылки-то уронили? От восторга, захихикал Кеша. Зайка треснула мужа по затылку и ушла. Маня, прихватив пару пирожков, кинулась за ней. Ирка, ворча, подбирала то, что осталось от пивных бутылок. Одна Маргоша приспокойно сидела над полной тарелкой. Я посмотрела на её ужин и ахнула. Четыре котлеты, гора макарон с куском сливочного масла, граммов 100, не меньше. Пол батона и тазик с салатом оливье, щедро сдобренным майонезом. Я схватила всю эту красоту, переставила на буфет и спросила: "Ты похудеть решила?" "Да", грустно ответила Маргоша. "Только очень уж кушать хочется. Терпи, это потом пройдёт". "Не могу, умираю прямо. Тебе до голодной смерти с таким весом далеко". "Ой, тяжело", заныла она. "Силы воли у меня нету. Может, закодироваться? Говорят, помогает". Я встала. "Ты куда?" спросила Марго. За телефонной книжкой, вздохнула я. Позвоню Соне Балуевой. Она от ожирения кодировалась, 20 кило потеряла. Узнаю адрес и завтра поедем.